глава 30 давай грохнем ее босс пока капитанша отвлекала меня грай уже успел сменить свои аляповые рваные тряпки на один из моих комбинезонов благаний в смысле комбинезоны почти что безразмерны иначе по росту б не подошли парень ведь как все эленты заметно выше меня хотя после того как он надел комбес и подогнал его по размеру назвать хех парня парнем стало очень сложно Округлые бедра не такие ярко выражены, как у настоящих женщин Эленты, но по имперским или земным меркам очень даже. Абсолютно женская талия. Вот сисик нет, но у меня с ними тоже не сильно лучше, так что не показатель. Но девка девкой, ей-богу. Ну реально, передо мной стояла самая обычная девчонка с достаточно миловидным, если б не битым лицом, и неплохой, блин, фигурой. Как так? Впрочем, ладно». Снова перевожу взгляд на тетю из службы безопасности. Убить всегда успеем. Присмотри за ней, пока я гостя пристрою на новое место жительства. Хоп! Ствол плазменного ружья направляется в лицо фривольно одетой дамочки офицера. Только дай мне повод, высокородная тварь. Граяна, ты же из хорошей семьи. К чему эта жестокость? Тебя дома ждут, а ты в мальчика играешь. Не надоело? Голос тетки из СБ звучит, как бы даже участливо. «Пасть захлопни!» — срывается на крик напарник, но слово уже прозвучало. Я остановилась на полушаге и обернулась. «О как! Грояна, значит?» Теперь уже точно не мальчик Грай, а девочка Граяна. Заливается краской, только что не светится. Хоть прикуривай. «Босс, я...» «Знаешь, Бур?» Мне плевать на твою гендерную идентичность, но больше всего не люблю, когда мне врут. Усекла? Кивает. Это было последнее предупреждение. Когда все закончится, мы поговорим. Больше ничего говорить не стало. Да и что тут скажешь? Но была нужда у девки под парня косить. Что тут такого? Всякое в жизни бывает. пару и не такое случается. Был мальчик, стала девочка. Подумаешь, что от этого изменилось? Да ничего. Я даже понимаю Грояну. У нее просто не было времени рассказать. Меряю взглядом обоих и ухожу. Пленник-то так и висит у меня на плече, почти касаясь руками и ногами палубы. Здоровый гад. Спустившись в ангар и засунув пленника в контейнер, быстро вооружаюсь в десантном отсеке Пчелкина. Второй спиртянский на грудь. Запасные магазины в тактические крепления на поясе. Собрать из стрелкового комплекса штурмовую конфигурацию? Дело одной минуты. Кидаю его за спину, где он прилипает к магнитным пластинам. Очень удобно. Из-за плеча торчит только тактическая рукоять. Стоит взяться за нее. Оружие отлипнет и одновременно с этим развернется в боевое положение. То есть выдвигает с одной стороны приклад, а с другой разгонную рельсу. Не пушка, мечта. Боеприпасов к ней я тоже прикупила. Благо для штурмовой версии они самые обычные, разрешенные к продаже. Теперь я готова к любым неожиданностям. Для на время пока не пришло. Хотя оставлять его без прикрытия тоже боязно. Но ничего не поделаешь. Кто не рискует? Возвращаюсь в жилой блок. Тут ничего, слава богу, не изменилось. Все так же у двери стоит тетка в розовом пеньюаре. А Грай... эм... Граяна держит ее на прицеле. И снова приходится отдать должное выдержке бабы. Стоит себе, привалившись спиной к стене. И спокойно так, я бы даже сказала, умиротворенно, изучает состояние своих и без того идеальных ногтей. Может, думает, что пушка, направленная на нее, до сих пор имеет привязку к старому хозяину и не выстрелит? Так это она зря. Напарница у меня, оказывается, не только глушить связь умеет. Посредством на шлепке триссера на виске она буквально на ходу откатила защиту оружия к заводским настройкам. Очень полезный навык, к слову. Думаю, найду ему применение. «Госпожа капитан, вы все еще здесь?» «Я хочу помочь, Миранда». Невозмутимо пялится на меня она. Краем уха слышала, как ты допрашивала пленного. «Ты ж собираешься захватить крейсер? Я права?» «Вообще-то подслушивать неприлично. Или в АЭС правилам хорошего тона не учат?» «Должность обязывает. Так как?» «Допустим, вы правы. И что?» «Я хочу помочь». Вот как? Хотите идти впереди и распугивать врага своим исподням? Нет, если ты одолжишь мне один из своих рабочих комбинезонов. Я вам не верю. И правильно делаешь, ухмыляется тварь. Но я тебе нужна. Вы не в моем вкусе. Ты мне тоже не нравишься, Миранда. Но нужна я тебе по иной причине. Предположим, ты взойдешь на мостик и введешь коды доступа. Дальше что? Молчишь? А я тебе скажу, что будет. Как только отключится подавление, уцелевший орбитальная обороны сектора мгновенно нанесет удар. То есть первым же залпом снесут твой приз и тебя заодно. Оно тебе надо? А ведь тварь СБшная права. Хм, об этом я как раз забыла подумать. Блин, так неохота менять планы. Слишком удобный случай выдался. Другого раза прихватить на халяву корабль может не представиться». Что вы предлагаете? Могу поменять кодировку свой-чужой, прежде чем крейсер разнесут на атомы. Вернее, отправлю с борта корабля свои личные коды. И уже на основании их судно будет помечено системой наведения как дружественная цель. И да, на трофей я не претендую. А на что, вкратчиво интересуюсь? На информацию, которая содержится в памяти искусственного интеллекта и... В общем, есть другие резоны. Она не договорила, но тут и дураку понятно, что претендует тетенька на лавры спасителя своей автономии. Я тут немного обмозговала на ходу информацию, полученную от полонянина, и поняла, что вся операция государства Мар в данный момент держится на кораблях, блокирующих системы наведения защитников и связь. Очень простая, но при этом изящная, филигранно исполненная задумка. Чего не отнять, того не отнять. Но есть и уязвимость. «Стоит выбить из цепочки хотя бы один корабль-рэп. Все остальное тут же посыплется, как карточный домик». «Именно это я и собиралась сделать, забыв о том, что сама подставлюсь под удар». «Блин-блинский. Походу, ничего не остается, кроме как брать мутную тетю Мотю в долю». «Вот же тварь элентийская». И тут без мыла умудрилась вывернуть ситуацию себе на пользу. Однако уточнить детали не помешает». Догадываюсь, что кроется под другими резонами. Вот только подобное я уже проходила. И если вы думаете, что я снова наступлю в ту же кучу дерьма, то глубоко заблуждаетесь. Понимаю, соглашается она с моими сомнениями. Готова выслушать предложение с твоей стороны. Нет уж, сначала вы меня заинтересуете, а потом посмотрим. Хм, баба пару секунд раздумывает. К примеру, Могу решить затруднение с учебой. И ухмыляется сучка. Ну да, она ж не знает, что мне давно на это плевать. Я уже приобрела то, что требовалось. А получать пакеты знаний до конца учебы она мне запретить не сможет. Тсс, цыку лениво зубом. Не интересует. Это все? Напускная вальяжность с тетки слетела. Что ты хочешь? Я много чего хочу. Но прежде чем озвучу список, мы составим контракт сделки. То есть вы, госпожа-капитан службы безопасности IC, заключите со мной стандартный договор найма с открытой оплатой по завершении контракта. Согласна. Снова улыбится она. Видимо, решила, что легко отделалась. Это еще не все. Прерываю преждевременное веселье. Подпись вы поставите прямо сейчас. Выражение лица хитрозадой бабы тут же меняется. Теперь она хмурится. Я похожа на дуру? С какой стати мне подписывать документ, если я не знаю, чего ты потом попросишь? Ну, во-первых, я буду не просить, а требовать. Во-вторых, можете не переживать. Ничего секретного от империи мне не нужно. Кое-какое оборудование для модернизации корабля, если потребуется. Некоторые специфические базы знаний и спецбоеприпасы для стрелкового комплекса. Вот этого демонстрирую ей ОСК. Возможно, в список добавится дополнительной позиции. Я ж не знаю, что там за приз мне достанется. От себя гарантировать могу лишь одно. В оплату моих услуг не будет включено ничего такого, из-за чего вам пришлось бы поступиться честью офицера. Более того, уверена, что вам не составит труда удовлетворить мои запросы, не заплатив при этом ни копейки из собственного кармана. Контора у вас богатая, я знаю. Однако в данный момент придется поверить на слово, и свою виртуальную подпись поставить под договором найма прямо сейчас. Это будет моей дополнительной гарантией. Поверьте, в отличие от вас, я своей репутацией дорожу и просто так обещаниями не кидаюсь. В общем, решайте, леди. Или так, или сделки не будет. Теперь пришел мой черед ухмыляться и пялиться вызывающе. Ну а что, ей можно руки выкручивать, а мне нет? Я устала кормить местных карьеристов за свой счет. Сначала в «Империи» меня чуть не нагрели. А может, и нагрели. Кто знает. Теперь снова меня пробуют за вымя подержать. Вот уж ждутки. К слову сказать, баба недолго думала. Время работало не на нее. Хорошо, но с одним условием, отвечает. Список твоих запросов будем обсуждать. Годится. Ловите контракт и жду его обратно уже подписанным. Честно говоря, думала что она будет более яростно торговаться. А с другой стороны, для того тетка последний пункт и озвучила, чтобы иметь такую возможность впоследствии. Ну что же, поторгуемся. Иначе я ее вот этой самой подписью быстро на место поставлю. Через пару минут нейросеть подмигнула входящим сообщением. Проверяю. Все вроде в норме. Кстати, чтобы вы не думали, что, дескать, я дура без юридического образования и не смогла бы составить грамотный контракт, Вернее, думайте, конечно, и даже правы будете. Образования специального у меня нет, а вот целая юридическая контора, с которой заключен договор на обслуживание, есть. И по моей просьбе было составлено несколько разнообразных болванок впрок, одно из которых я и использовала. Так что в этом смысле все нормально. Не удастся некоторым отвертеться. Бур, выдай ей комбез, а сама покойся в ПЗК нашего клиента. «Он с тобой одного роста. Будешь его изображать, пока не устраним пилота-челнока». «Ты ей что, поверила, босс?» «Других вариантов нет, подруга. Она права. Если не сменить кодировку, размажут. И раз собирается лезть с нами на борт к пиратам, значит, уверена, что сможет обозначить себя как дружественный объект. Опять же, мы только что заключили контракт о найме. Забыла?» Злыдня победно скалится. Граяна вздыхает недовольно и достает из шкафа запасной комбинезон. Самый затасканный, к слову. Хе-хе. Как говорится, мелкая пакость, но все равно греет душу. Затем вместе смотрим, как невозмутимая бестие спокойно переодевается. Дальше быстро собираем трофеи, разбросанные по коридору, и сваливаем их в кучу прямо посередине жилого модуля. Для сортировки нет времени. Вот теперь точно пора. Запираю калитку. План у меня не очень сложный на самом деле. Берем на прокат толпу полуголых теток, что сейчас сидят на техническом этаже, и гоним их на погрузку под видом пиратов. Первый пойдет новоиспеченная девочка. Ее роль – изображать Керка. За Граяной пойду я. Скафандр бывшего командира десантной группы. Достаточно массивный. Вот за ним и спрячу свою мелкую тушку. За мной пойдут тетки для массовости и прикрытия собой абордажно-штурмового комплекса. Вот, собственно, и все. Устраняем пилота по возможности аккуратно, и избэшница переодевается в его скафандр. У нее есть сертификаты пилота, а у меня коды доступа к бортовому скину. Далее она везет нас на крейсер, а там по обстоятельствам. На борту сейчас только капитан и специалист рэп. Самые боеспособные уже выведены из строя. Остальной экипаж, если не считать оставшегося на борту капитана и рэп-оператора. «Это, как выяснилось, рабы. Вся техническая служба состоит из них. Так что особых проблем не предвидится. Плюс у меня абордажный комплекс в усилении будет. Должны справиться». «Начинаем». «Ну что, девочки, время выдвигаться?» Весело улыбается стерва. «Я тебе не девочка». Тут же окрысилась Грояна. «Ах, простите, леди. Даже не пытается скрыть издевку Избэшница. Бур при этом снова краснеет до корней волос от стыда. Она еще не привыкла к своему новому статусу в команде. Могу ее понять. А эта тварь бьет по больному. Интересно все же, что побудило бедолагу притворяться парнем. Ай, ладно, потом узнаю. Но тетя Мотя из СБ палку перегнула. Грояна, кем бы она ни была, мой человек. И насмехаться над ней значит высмеивать меня. Я убивала и за меньшую. В общем, продолжить упражняться в специфическом юморе Бэшницы не смогла, потому что трудно говорить с бритвы у горла. Похоже, вы, госпожа капитан, решили, что наши договоренности позволяют вам теперь командовать? Я почти что уперла лицевую маску шлема в ее породистое лицо. Не обольщайтесь. Либо будете выполнять мои команды, либо валите куда хотите. Договор недолго аннулировать. И еще, если мне в процессе абордажа хотя бы покажется, что мой приказ выполняется неверно, последствия для вас будут трагичными. Это понятно? Вот же нервы у бабы. Стальные, что ли? Даже глазом не моргнула. Понятнее некуда. Спокойно отвечает она, и я ее отпускаю. Прекрасно, леди. А теперь будьте так любезны. Заткнуть свой рот. Командуй, хм, командир. И можно пока на «ты». Бур, вперед! Хоп, девочка шагает в проем двери, где несут боевое дежурство шарика полкан. «Ты! Маста, Сыри, и Терра. На время операции просто Ри. Понимает мою заминку СБшницы. Ри, отбери десятка два гражданских. Они будут декорации». «Сделаю». «Интересно, как она будет их убалтывать?» «Но это ее дело. Приказ отдан. И ведь уговорила сучка. Не знаю, какие доводы выдвигала» но уже через пять минут привела 15 женщин разной степени потрепанности и помятости. Видимо, на большее ее дипломатических усилий не хватило. А заставить гражданских участвовать в боевой операции закон не позволяет. Я бы и спрашивать не стала, пинками бы погнала. Впрочем, такого количества тоже должно хватить. Строю всех и выдвигаемся. А вот дальнейшие события даже не знаю, как описать. Нет, но ну правда. Такое ощущение, что сегодня где-то в горних высях прохудилась сумка с удачей. Иначе как объяснить то, что пилот челнока тоже оказался абсолютным придурком? Где таких вообще культивируют? И как они с таким отношением к выполнению приказов до сих пор живы? Ну вот какого хрена он попёрся навстречу, вместо того, чтобы ждать в челноке? Я, блин, морально уже подготовилась к драке, вся из себя готовая к любым неожиданностям а он сам выпрыгнул из шлюза соединительного рукава прямо нам в руки. Естественно, Грояна его тут же глушанула. Мне осталось лишь пристрелить урода аккуратно, чтобы не сильно повредить скафандр. Так что, отпустив гражданских, далее прятаться на техническом этаже и подождав, пока Режина облачится в ПЗК убитого пилота, мы двинулись без задержек. При этом больше всего я волновалась о точности кодов активации и скина челнока. Но и тут все прошло на удивление гладко, и мы стартовали по направлению к цели. Конкретно этот захваченный челнок был чисто пассажирским и вооружения не имел. Однако, думаю, его легко можно будет продать. Может быть, тем же соседям толкну. С их видом деятельности аппарат вполне подойдет. Но то будет позже, пока рано губу раскатывать. Трофей очень даже неплох, чистенький, ухоженный. И что немаловажно, совсем не старье. Строили его на верфях государства Мар. Но, насколько я знаю, техника у них не самая худшая. Во всяком случае, была раньше. Сейчас, конечно же, технологии несколько отстают от имперских. Но, думаю, несущественно. Вот бы и крейсер таким оказался. Полет прошел в относительном спокойствии. В смысле, долетели без проблем. Просто, как всегда, перед боем. Я пыталась максимально тщательно продумать дальнейшие действия, и потому немного дергалась. А вдруг нас там сейчас встретят так, что кровью умоемся? Мало ли, что пленный нам наплел. Вдруг и с кодами активации не все так хорошо? Вдруг на убой идем? И много еще всяких подобных вдруг в голове крутилось, воздействуя на нервы, которые и так напряжены до предела. Внимание! Слышится голос Ри по внутренней связи группы. Мы на подходе. Запрос на стыковку одобрен. Приготовьтесь. Начинаю швартовку стыковочный док. Ну вот, теперь либо пан, либо в жбан. Другого не дано. Синхронизируюсь с абордажным комплексом и беру под контроль белку и стрелку. Им предстоит войти первыми, подавив огнем возможное сопротивление. За ними пойдет основной осадный модуль. Он развернет щиты и отправит мелких тараканов оседлать корабельную сеть чтобы отсечь в случае нужды главный скин от машинного отделения и наоборот. Челнок вздрогнул, мы на месте. Даю отмашку на открытие аппарели. И как только появилась возможность, дроиды под прикрытием своих силовых щитов делают рывок наружу. Хм, наружу. Звучит как-то странно. Но в данном случае имеется в виду наружу из челнока. А так-то да, из внутренности одной машины до да внутрь другой. Так только при абордажах бывает. Жду, когда апарель полностью раскроется. Я ж не робот, так как они, расплющиться не смогу. Это железные господа, словно змеи, выползли, не потеряв при этом боеспособности. Я так не умею, к сожалению. Стою на колени, контролируя обстановку. Тишина и покой вокруг. Но вот вообще никого. Где встречающая делегация, мать вашу? Они тут что, совсем не пуганные? С интересом оглядываю большое помещение. По своим размерам оно если и уступает арендованному мной ангару. Но не так, чтобы сильно. Мой Пчелкин тут будет чувствовать себя как дома. На глаза попадается целый штабель очень узнаваемых гробиков. Вот каким способом должны были транспортировать пойманное мясо. Меня передергивает, когда вдруг вспоминаю ощущение после криогенной кибернации. Ну его нафиг. А вообще я, конечно, оценила изящность решения. Полноценного грузового отсека, подключенного к системе жизнеобеспечения, на корабле, скорее всего, нет. Не та специализация. Но при наличии капсул заморозки этого и не требуется. Тут их около сотни или даже больше складировано. Только успевай людей туда паковать. Хозяйственные ребятки мне попались. Вот только уж больно безалаберные. Впрочем, не стану их сильно за это ругать. Просто убью. Более ничего интересного не заметила. Стандартный стыковочный отсек с не менее стандартным оборудованием. Жду, пока осадный, более медлительный модуль выйдет и встанет в боевой режим. Рядом со мной на колено падает три, контролируя герметичную дверь, ведущую в сторону кормовой части корабля. Подтягиваются еще два штурмовых дроида и занимают позиции у обоих выходов из стыковочного отсека. Их задача при неблагоприятных для нас условиях Прикрывать отход к челноку. В наушниках шлема пиликает Это запрос на входящее сообщение. Осадный модуль докладывает, что мелкие тараканы нашли такие точки доступа к локальной корабельной сети и готовы выполнить задачу. Быстро сработали. И это хорошо. Тем не менее, пока рано переходить к активной фазе глушения. Эдак можно переполошить аборигенов раньше времени и спровоцировать их на нежелательные действия. Пусть дальше спят. Даю команду мониторить трафик исходящих команд в режиме фильтрации. То есть все команды местного искина теперь пойдут через осадный модуль. И ежели какая крамола возникнет, она тут же будет заблокирована. Но странно все же. Тут как минимум должны были появиться специалисты, которые обязаны принять у пилота пристыкованную технику и заняться ее осмотром. А будет понадобиться подготовкой к следующему вылету. Однако в отсеке только мы. Словно никому не интересно, что тут, собственно, вообще происходит. Как по мне, беспрецедентная беспечность. Но нельзя же так, в конце концов. Грай? Блин, Грайяна, конечно. Но полное имя слишком длинное, поэтому буду звать ее по старинке. Короче, Грай остается на хозяйстве. Она, покуда та, ещё вояка, поэтому рисковать ею не хочется. Стрельнуть-то как-то, наверное, сможет. И даже попасть в кого-нибудь» но при внезапном огневом контакте, боюсь, облажается. Так что к центральному пойду с СБшницей, деваться некуда. К тому же, когда доберемся туда, без нее будет не обойтись. Ну да, к тете Моти у меня, конечно же, доверия нет, от слова нифига. Но пока она в одной с нами лодке, рискует не меньше нашего. Ну и как ни крути, у офицера СБ специфических навыков должно быть всяко побольше, чем у Грай. Потом-то, когда все закончится... Вернее, если закончится. Надо будет натаскивать напарницу. И я даже уже примерно представляю, в каком направлении строить ее буду. А до того момента... «Ри, открывай дверь. И сразу в сторону. Командую дамочки. Та молча срывается с места и бьет кулаком по кнопке активации. Дверь начинает плавно открываться. Держу дверной проем на прицеле. Готова открыть огонь в любой момент. То же самое делают мои верные собачки Белка и Стрелка. И снова обходится без стрельбы, потому что нас по-прежнему продолжают упорно игнорировать. Даже обидно немного, ей-богу. Спят все, что ли? Да и хрен бы с вами. Подумаешь? Мне, в общем-то, не принципиально. Двигусь собачек через дверь в коридор. Они пробегают его по прямой до следующей и замирают в ожидании. Ри, теперь ты. Но вот ни грамма нет желания, чтобы эта тетя находилась сзади. На канале слышится ее нервный смешок. Баба тоже понимает, почему она идет впереди меня, но не спорит. Ну и молодец. Захожу следом. Что тут у нас? Ага, у нас тут жилой отсек начинается. Да-да, именно у нас. Потому что я уже считаю корабль своим. Мои внутренние жабы с хомяком находятся прямо-таки в наркотической эйфории от удовольствия. Вот и хорошо. Пока эти животные спят, мне как-то проще соображать. Дальше действуем в паре с дамочкой. Я открываю двери, она проверяет жилые помещения на предмет отсутствия присутствия. Как бы дебильно ни звучало. Нафига мне сюрпризов в тылу? Правда, совсем без сюрпризов не обошлось. Один таки обнаружился. Будете смеяться, но товарищ, лежащий на узкой корабельной шконке, действительно безмятежно спал. Будить его не стало. Зачем? так и отправился в края вечной охоты, не просыпаясь. Делов-то было. Всего лишь достать бритву и убрать обратно в ножны. Теперь дядя Мертвецкий спит, и это хорошо. Более никого во всем жилом отсеке не нашлось. Четыре каюты и один кубрик рыл на 10 оказались пусты в плане живых организмов. Ну, того спящего не считаем, он уже не живой. Интересно, кто это был согласно судовому расписанию? Впрочем, разбираться будем позже, когда авантюра завершится полностью. Далее по пути следования оказался медицинский отсек, который порадовал своим оборудованием. Даже одна медицинская капсула имелась. Жаба с хомяком уже начинают испытывать что-то вроде оргазма. Сама все проверила? Чисто. Напротив медсекции были еще хозяйские помещения. Их также быстро осмотрели и двинулись дальше. Любопытство гложет, конечно. Глаз-то много всего интересного успел выхватить, но глубокую инвентаризацию лучше производить в спокойной обстановке. Следующее помещение оказалось кают-компании. Достаточно просторный для крейсера, как по мне. Тут экипаж-то раз-два и обчелся. Корабль ведь небольшой, метров 250 длиной. Я б лучше трюм расширила, а не жилое пространство. Как бы там ни было, но мы, собственно, уже добрались куда надо. Из кают-компании можно попасть либо в носовой и единственный маленький трюм, судя по настенным маркерам, либо в центральный пост управления, ну или в боевую рубку мостик, называйте как угодно, который находится над трюмом. У нас в Земном Союзе боевую рубку называют именно Центральной. Где-то читала, что название пришло из военного подводного флота прошлых эпох, и если честно, мне оно больше нравится. Во-первых, очень похоже, а во-вторых, на космических военных кораблях этот отсек, как правило, находится примерно в центре, в самом защищенном месте, с разными вариациями, понятное дело, но чаще всего именно там. Вдох-выдох и кивая утвердительно головой. Ре лупит по грибку, дверь начинает отъезжать в бок. Думала, хоть тут догадаются заблокировать вход изнутри, но ничего подобного. Прямо рафинированное гостеприимство в своем первозданном виде. Но, если честно, за сегодняшний день уже столько раз удивлялась, что даже устала немного. Роботы гуськом забегают внутрь и тут же расходятся в стороны, давая проход нам. Капитанша не ждет отдельной отмашки и действует сама. Сразу же за ней вхожу и я, сменив УСК на спиртянский. Сейчас он более уместен. Оглядываюсь и еле сдерживаю нервный смех. Я тут, блин, вся из себя взвинченная в ожидании адекватного сопротивления. А ребятишки лежат в ложементах и бдят обстановку снаружи. Словом, работают черти. Приказ командования выполняют. Это, конечно, похвально, когда люди целиком и полностью отдаются любимому делу. Но не до такой же степени абсурдности. Один, видимо, старший брательник нашего гостя, развалился на капитанском месте, которое находилось на небольшом возвышении буквально в двух шагах от входа. Второй, вернее, как позже выяснилось, вторая. Также лежа занимался выполнением обязанностей непосредственно оператора РЭП. Впрочем, совсем уж незамеченным наш приход не остался. Капитан, отключившись вдруг от нейронного соединения, таки соизволил... Собственно, что конкретно он соизволил, я так и не успела узнать. А спросить забыла. Может, брата хотел поприветствовать и поздравить с успешным завершением дела? Или просто по малой нужде? Да только я даже не дала ему из ложемента толком стать. Кашлянул спиртянский, и тело бывшего капитана безвольно валится обратно. Что интересно, тетя, контролирующая корабельное оборудование радиоэлектронной борьбы, этого даже не заметила, настолько увлеклась своим делом. Толкаю в плечо Ри и кивком головы показываю на пульт для взаимодействия с искусственным интеллектом, предлагая не тянуть кота за все подробности, а сразу начинать действовать. Она выполняет команду. Коды активации. Слышится ее голос. Диктую длиннющую последовательность разнообразных символов. Ее пальцы мелькают с такой скоростью, что я даже восхитилась. Но вообще-то, пока она набирала коды, я даже забыла, что надо дышать. Если они не пройдут... Вся наша возня окажется бесполезной. Нет, я, конечно, попытаюсь просто отключить блок, дабы вывести скин из схемы полностью, но это время и усложнение всего предприятия в разы. Подробно разжевывать, почему это так, не буду, ибо мало кому интересно. и скин запрашивает идентификацию нового владельца, сообщает Режина, и тут же отходит от пульта, встав около ложемента тетеньки рэп-оператора так и продолжающий нести боевую вахту. Мне лишь осталось встать под сканер и, сняв лицевую маску, позволить ему сделать все, что требуется, после чего наладить связь через нейросеть. Все, корабль мой. Легкотня какая? Знать бы сразу. Это был, наверное, самый бестолковый абордаж за всю историю обеих цивилизаций. Корабль захвачен без единого выстрела. Да ну нафиг, так не бывает. Или это лично мне подгон от епархии нашего земного пантеона? Хрен его знает. Но даже не верится, что уже все. Хотя я ж еще кормовую часть не смотрела. Но пока... Ри, что с кодировкой свой-чужой? Я уже ввела личный код. Теперь надо отключать глушилку, чтобы установить связь. И что потом? Потом, Миранда, останется лишь ждать. Режина кивком головы указывать на странную тетку. Отключаем. Искин. Отключить аппаратуру РЭП. Отдаю команду голосом. Принято. Аппаратура отключена. Внимание! Активирована система наведения орбитальной обороны сектора. И только теперь оператор вскидывается, чтобы увидеть сквозь прозрачную маску своего шлема ствол игольника, смотрящего точно ей в лоб. Ри, действуй. Отдаю команду капитанши, удерживая на прицеле потенциального врага. Пакет данных отправлен. Есть подтверждение получения. Внимание! Корабль попал в захват систем наведения. Рекомендуется. Есть. В голосе Режины даже глухой услышал бы облегчение. Оказывается, не такая уж она железная, какой хочет казаться. Ей тоже было страшно все это время. Пусть и демонстрировала абсолютное спокойствие, но тем не менее трусила, как и все остальные. И за эту ее железную выдержку как минимум мое уважение баба заслужила. Верить не верю, но уважаю. «Система наведения больше не определяет корабль как вражеский», подтверждает судовой скин. «Приехали, милочка». Сообщаю важные новости бывшему оператору РЭП. «Жить хочешь?» Выясняется, что хочет, и при этом сильно. «Тогда медленно встаешь и вскрываешься. Если поняла, начинай». «И не вздумай чудить». Правда, с последним уточнением некоторый перебор получился. Захочешь тут начудить, когда два штурмовых дроида пушками своими разве что в нос не тычут? В общем, валить девку не понадобилось. Она оказалась понятливая и сама все сделала правильно. В ее темных глазах, блестящих посреди татуированной испуганной рожицы, после того, как вскрылась, мне даже некоторое облегчение почудилось». Не знаю, что у нее в голове на самом деле было в тот момент, но зафиксировать себя по всем правилам она дала без какого-либо сопротивления. А тут и связь окончательно просралась. Говорит специальный агент службы безопасности IC Мастаса Режина и Терра. Личные коды прилагаются. Силами наемного подразделения под моим командованием вражеский крейсер успешно захвачен, сопротивление экипажа полностью подавлено. Повторяю. Над голографической тумбой тактической схемы появляется объемное изображение незнакомого мне человека. Режина? Да, господин кризисный координатор сектора. Это я. Капитанша встала под камеры и сложила сегментный шлем. Как ты смогла прорваться? Нет времени объяснять. Слушайте, что надо будет сделать. Далее мне было уже неинтересно. Баба свою часть сделки выполнила. Теперь она работает на свою карьеру. И если все, что она задумала, сработает, ей светит как минимум внеочередное звание, а может быть и должность. Мне же? А что мне? Я тоже получила, что хотела. Вернее, еще получу. Но главное, теперь у меня есть свой собственный боевой корабль. Бур, как обстановка? Запрашиваю напарницу, снова загерметизировав ПЗК. Тишина. Мгновенно отзывается Грай. У нас тоже. Корабль наш подруга. «Жди меня! Сейчас пойдем проверять кормовую часть!» Забегая наперед, скажу, что зачищать кормовую часть корабля от вероятного противника не понадобилось, ибо не было там никакого противника от слова абсолютно. Ну, не считать же за такового десяток хмурых и порядком измордованных рыл, запертых в какой-то кладовке машинного отделения. Десять человек различной национальности сидели на полу помещения. Один, правда, не то чтобы сидел, Скорее лежал и выглядел в физическом плане сильно хуже остальных. Я, конечно, понимаю, что живой товар марийцы за людей не считают и относятся соответственно. Сдох так сдох, невелика потеря. Тем не менее, рабы тоже ведь не бесплатно достаются и глумиться над беспомощными людьми, по крайней мере, глупо. Хотя бы кормили почаще. Это же скелеты ходячие как они вообще справлялись со своими обязанностями по техническому обеспечению судового оборудования. А судя по ухоженным помещениям и, собственно, оборудованию, справлялись неплохо. И ладно, только на жертве хозяева экономили. Но избивать-то до полусмерти зачем? Какой идиот будет собственное имущество портить? Хотя захваченный без единого выстрела аппарат как бы сам по себе намекает на умственные способности бывших хозяев. Не думаю, что на просторах необъятной вселенной найдется еще один столь же беспечный экипаж. Мне просто повезло нарваться именно на этих. При другом раскладе прорываться пришлось бы с боем, сквозь кровищу и кишки. Так что ничего удивительного. «Рабы?» — уточняю на всякий случай на общем языке содружества. «Немля! Привилегированные пассажиры! кха ха ха слышится в ответ только уже на чистейшем русском. Я аж от того, что услышала. Земляк здесь, да еще и в качестве раба. Кстати, ответил мне не один из сидящих, а тот самый, лежачий, на теле которого живого места не было. Сложно не заметить побои, ибо избитый до состояния отбивной мужчина был полностью голым. Однако ничего я ему в ответ говорить не стала. Какой в этом смысл? Но взгляд, брошенный на меня, Когда склонилась, чтобы внимательнее осмотреть, очень понравился. Такой яростью полыхнула, что даже отшатнулась интуитивно. «Грай, бери это мясо в охапку. Указываю пальцем на лежачего. Только осторожно, не навреди еще больше». «Да тут уже невозможно навредить. Похоже, не жилец. Поэтому и говорю, не добей». «И что мне с ним делать? Успокаивать, пока не сдохнет? Он же, похоже, из диких. Даже на общем не говорит». «Бурчит что-то на своем. Общий он понимает. Короче, много текста. Тащи его в медсекцию и ММК на него прилепи. Я там видела одну. Прямо у входа висит. Видимо, дежурная». «Да его срочно в медкапсулу надо», — возражает напарница, но аккуратно берет тело избитого человека. «А ты умеешь с ней обращаться?» — намекаю на очевидное. «Поняла, босс. В медсекцию и сверху ММК». В этот момент избитый задергался и выдал в эфир забористую руладу, в которой говорилось, где и в каком гробу он нас видел и куда он всех скопом трахнет, если ему вдруг удастся развязаться. Видимо, пока не дошло, что жизнь для него приготовила крутой поворот. Да и как бы он понял, находясь в полубеспамятстве под замком. Грай чуть не выронила мужика, от которого остались только кожа до да кости. Бедолага еще худосочнее остальных рабов был. «Ох, ты ж темная бездна! Да он еще вырываться пытается! Неси уже! Дальше я сама справлюсь! Тут, похоже, сопротивления тоже не будет!» Деваха утопала, унося моего земляка, полумертвого, но не сломленного. А я оглядела остальных. У этих взгляды были совсем потухшими. Им уже не помочь. Даже замена арабской нейросети на нормальную не улучшит ситуацию. Люди окончательно сломались и приняли свою участь. Это теперь самые настоящие рабы, которые будут беспрекословно подчиняться любому господину. И даже страховка в виде рабской сетки, которые производят только и исключительно в государстве Мар, по большому счету не нужна. Этих людей, извините за тавтологию, теперь даже людьми не назовешь. Живые роботы, запрограммированные выполнять приказы. Прикажу любому из них прямо сейчас войти в кают-компанию и воткнуть столовый пластиковый нож себе в глаз. Пойдет и воткнет. Идеальный исполнитель. Рабская нейросеть сильно влияет на психику в долгосрочной перспективе. А вот бойцы из таких ребятишек никудышные. Их, конечно, можно вооружить и отправить под пули с приказом стрелять во врага. И они пойдут. Прямо толпой и пойдут. Даже укрываться от ответного огня не станут. Биороботы, что с них взять? Наверное, поэтому теперь уже мертвый капитан крейсера принял решение запереть людей от греха подальше. Толку от них в реальном бою все равно нет. А вот когда на борту почти не осталось боеспособного экипажа, тем более лучше запереть. Приглядеть-то за рабами некому. И какими бы сломанными ни казались люди, всегда есть вероятность вреда от них. Нет, устроить прямую диверсию им та самая арабская нейросеть не позволит. Зато непрямую очень даже. Навредить-то можно и бездействием. А в таком разе, какой смысл им бродить по кораблю? Бездействовать безопаснее всего под замком, верно? Дальнейшие события подробно описывать нет смысла, потому что в разгроме налетчиков непосредственного участия я не принимала. Это не моя война была. Я и так благодаря случаю сделала, по сути, больше, чем вся гражданская оборона вместе взятая. Ну да, Абордаж мной производился сугубо в меркантильных целях. Но это ведь не важно, да? Главное, что, захватив корабль, мы пробели брешь в цепочке подавителей противника. И, наконец-то, проморгавшаяся орбитальная оборона нашего сектора станции «Иньяла» достала следующее звено, разнеся вражеский крейсер в мелкодисперсную труху. И пошло-поехало. Сектора обороны начали оживать один за другим и далее подключились выжившие в первоначальной бойне – единичные корабли транспортной полиции, корпораций и прочее. И ленты с такой яростью кидались на превосходящие пока еще силы противника, словно тем самым пытались смыть свой собственный позор. Хотя, как по мне, это был позор больше военной разведки и флота. Но да бог с ними. Координатор Марицев мгновенно просек фишку и сделал единственно верный вывод – пора бечь. Что, собственно, и продемонстрировал. Видимо, заранее отрабатывался подобный сценарий, потому что отступили очень организованно. Короче, свалили так же красиво, как и вломились, при этом весьма оперативно. И пока все, кто только мог дотянуться, долбили антиматерии по участку космоса, где предположительно были провешены гиперпространственные маяки, хитромудрые ребята отварпали совершенно в другое место и поминай, как звали. Однако мощный щелчок по носу зазнавшимся аналитиком империи, получился. Или даже не щелчок. Скорее, самый настоящий, обидный такой, смачный пинок под задницу. Я мысленно аплодировала тому стратегу, который спланировал грандиозную по своей масштабности акцию. Развели империю вместе с Аэси, как лохов последних на базаре дна Марстауна. А говорили, что у марийцев-специалистов такого класса не имеется. Хе-хе. Первое правило – которые нам всем вдалбливали с самого начала обучения угрола. Это не держать врага за идиота. Я эти правила соблюдаю неукоснительно, но кое-кто, оказывается, забыл. Ну что же, по делам, нефиг было свои носы слишком высоко задирать. Глядишь, и заметили бы готовящуюся грандиозную провокацию. А с другой стороны, пусть негативный, пусть и обидный, но тоже ведь опыт, потому что подобные уроки впоследствии уже не забываются». Как бы там ни было, но мне пора двигаться дальше. Хватит с меня имперского гостеприимства. Программа минимум выполнена. Осталось получить причитающиеся от Режины и валить до дому. Потому что там дел не в проворот, а я уже столько лет болтаюсь черт знает где. Пора начинать спрашивать старые долги. А то что-то зажился кое-кто на этом свете. Обидно будет, если пока я готовлюсь, виновной в смерти родителей и моей поломанной жизни подохнут от старости. Я, конечно, даже в таком случае не успокоюсь, пока все, кто им дорог, не отправятся за ними следом. Но лучше бы все-таки успеть поквитаться с теми самыми козлами. Просто хочу лично заглянуть в их еще живые глаза и спросить «За что?».